Глава 15. Занятия по рукопашному бою прошли не так, как я ожидал. Это были занятия. Никаких спаррингов, никаких тренировочных боёв, просто отработка нанесения ударов, стоек, техники дыхания, как правильно анализировать противника во время рукопашной. В общем, получилось интересное, теоретическо-практическое занятие. Мне даже понравилось. Но чем дольше я тут находился, тем больше у меня было сомнений насчет репутации Академии. Говорили тут ад, что тут невозможно находиться, что нет личного времени и все такое. Да, занятия тут сложные, интересные, требуют работы не только физической, но и умственной. А еще тут нас банально проверяют на прочность, выдержим мы или нет все эти испытания. Но ничего особо смертельного пока не было, за исключением вступительных. Там реально было как-то стрёмно. Но особо опасного ничего такого не было, от слова совсем. Если были стрельбы, то нам категорически запрещалось заряжать оружие где-либо, кроме стрельбища. Если были какие-то тактические занятия, где мы отрабатывали определенные маршруты задания в составе малых групп по 3 человека, средних групп по 9 человек и в составе большой манёвренной группы, всем нашим личным составом, то использовались импульсные винтовки и гранаты. Ничего смертельного и опасного. Своё старание из-за сомнений я не снижал. А сами сомнения оставались там, где никто не мог про них ничего узнать. Но, скорее всего, это были специальные байки и слухи, посланные в массы, чтобы отсеивать тех, кто сомневается. И ведь работает. Даже я опасался сюда лететь. Но в итоге не жалею. Мне не скучно, по крайней мере. И нет рядом тех, кто хочет меня прикончить. А вот старику я точно всё припомню. Надо будет при возможности вернуться домой и устроить ему допрос с пристрастием. После двух недель практических занятий снова началась череда теоретических. Темы те же, просто продолжали нас просвещать. Виды космических кораблей, фрегаты, крейсер и линкор. Также редкие дредноуты, титаны, размером с планету и персоналом в несколько сотен тысяч человек. Иной раз население отдельных колоний меньше, чем на этих космических монстрах. А еще рассказывали про другие космические разумные расы. Саму галактику Милечный Путь мы еще даже толком не изучили. Зато умудрились повоевать с другой расой. И не раз. Всего за человечеством находится примерно 6% территории нашей галактики. И ей управляет Галактический Совет. Смешно. С учетом того, что есть цивилизация, которая умудряется удержать за собой около 40% всех звездных систем. Но самый главный наш минус – Это если смотреть со стороны кланы. Межклановые дрязги всегда замедляли наше развитие. А Галактический Совет почему-то этому не препятствовал. Всего было 12 кланов различной силы. Все они были названы в честь цветов на одном из старинных земных языков. Основных, у которых было больше всего Земли, было шесть. Греи, то есть мой клан. Реды, урусы, которым лучше не соваться. Мирные и добрые, всегда готовы торговать но медведя лучше не дразнить Б никогда не знал склоняется ли у гаафру основное название клана да и знать не хочу Елу очень многочисленный народ очень плодовитый на земле населяли в основном азию сейчас их именуют грегайцамивайты помесь всех народностей а еще у них в основном все ученые очень хорошо у них развита наука за это их даже не трогают пуурплы сейчас их народ именуют лотосами Тоже весьма плодовитый народ и очень высокодуховный. Населяли огромный полуостров на юге Евразии, на земле. Мы – маленькая, еще не особо развитая цивилизация, но уже столкнулись со страшной угрозой – пустотой. Вроде бы, что тут такого? Пустота она везде. В пустоте лежит все наше пространство, вся материя. Но тут – особая пустота. Она пожирает материю, тушит звезды оставляя от них только едва заметные блеклые трупы. Она замораживает планеты. И мы толком не знаем, почему так происходит. Либо какая-то космическая цивилизация просто уничтожает наши звездные системы, истребляя нас как вид, либо это какая-то аномалия. Но мне ближе первое, так как туда отправился сражаться мой отец. А вообще, самые интересные занятия были только впереди, на старших курсах. Сейчас нам рассказывали все только вкратце, чтобы мы понимали принцип действия и могли хоть что-то сделать или предложить. Принципы использования радиосвязи. Почему в некоторых случаях она лучше, а в некоторых хуже. Принципы использования проводной и оптоволоконной связи. Связи на основе квантовой запутанности. Просто все вкратце, чтобы знали. Например, радиосвязь удобнее использовать на поле боя между командиром и его взводом. Если каждому бойцу впихивать квантовую систему приема-передачи данных, то наша цивилизация просто разорится. У нас даже нет такого объема ресурсов. А еще малых переносных квантовых приемопередающих устройств просто пока не существует. Если в пехоте используется такая штука, то только в штабе для оперативной связи с командованием, либо между батальонами, но не меньше. А еще такая связь должна использоваться обязательно в любом космическом корабле. Неважно, где он оказался, связь все равно будет. А это несомненный плюс. Что, как мне кажется, хорошо, я не был явным лидером в нашем потоке. Я пытался не проявлять себя. Зачем быть выскочкой, если можно показать себя хорошо в другом месте, на том же поле боя, если уж нам будет суждено на него попасть. В рейтинге нашего потока я был третьим по количеству поощрений по итогу первого месяца. Больше меня набрали поощрений две девушки. Сирена и игла. На последних тактических занятиях они весьма хорошо спелись, нашли общий язык и хорошо дополняли друг друга. Как сказал инструктор, в бою эти две барышни друг друга никогда не бросят, хоть они и стервы. Вот пример боевого товарищества. Учитесь. Отличный показатель. Хлопнул меня по спине стрелок. Хотел бы я знать его реальное имя. Так как человек сам по себе, он был хороший. Даже меня обогнал. А я думал, что не уступлю этим двум. Да я даже как ты и сам не рассчитывал, что оно так получится. Слегка улыбнулся я, пожав плечами. А у тебя какое место среди нас? А то я немного задремал на подведении итогов. Да тут все дремали, зажал стрелок. Я тоже. А так, я пятый. Точнее, четвертый или пятый. Поделили место с твоим Лаки. Даже удивлен был этим. Сколько у тебя поощрений? 5 А что? Приподнял я бровь. У меня четыре. У Лаки, значит, тоже. У остальных по два или три. Все, что запомнил. А места они занимали по баллам, которые зарабатывали на занятиях. Но я не вникал. Снова пожал я плечами. Слушай, а не хочешь поиграть в шахматы? А то что-то все забросили это дело. Сначала было с кем, а сейчас уже редко кого могу увидеть. Да, в принципе, от чего бы и нет, улыбнулся стрелок. Все же, как-никак, я с дедом частенько играл. Пошли? «Пошли», — кивнул я, поднимаясь с мягкого диванчика.